Слушание дела началось. Королевский адвокат Уотербак отодвинул лежавшие перед ним бумаги, оправил мантию на плече, оглянулся по сторонам, словно приготовившись ударить по мечу, встал и обратился к суду. «Фактическая сторона дела, — сказал он, — не вызывает никаких сомнений, и досточтимому лорду Придется ли ждать соответствующей истолкование переписки, имевшей место между его доверителем и ответчиком, архитектором, по поводу отделки дома? Он сам, однако, полагает, что смысл переписки совершенно ясен. Изложив вкратце историю дома в Робин-Хилле, названного им виллой, и перечислив суммы, истраченные на постройку, королевский адвокат сообщил следующее. Мой доверитель, мистер Сомсфорсайт, джентльмен и человек состоятельный, ни в коем случае не стал бы оспаривать предъявленные ему законные требования, но отношение архитектора к постройке дома, на который, как досточтимый лорд уже слышал, мой доверитель истратил 12 тысяч фунтов, сумму, значительно превосходящую его первоначальную смету, Отношение архитектора было таково, что мой доверитель щел делом принципа, я подчеркиваю это, счел делом принципа в интересах всего общества обратиться в суд. Соображение, выдвинутое в свою защиту архитектором, я считаю, незаслуживающим сколько-нибудь серьезного внимания. Затем он огласил переписку. Его доверитель, человек с положением, готов показать под присягой, что никогда не давал и не собирался давать согласие на расходы, превышающие сумму в 12 050 фунтов, которая была твердо установлена, и, чтобы не отнимать у суда лишнего времени, он сейчас же вызовет мистера Форсайта».